«Чистое, холодное! Прыгай сюда, коли хочешь, здесь обоим нам место будет!» Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил. Она ему «Эх, бородатый дурень, и прыгнуть-то не умел, все обрызгал!» вскочил лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. «На силу его отыскали и за рога вытащили».